вот что скажу если шутить начали значит, живы да еще как сказал грек и кряхтя стал подниматься я витель болот в детстве не раз попадал в тина, но такого я еще не видывал еще не то увидишь гет возьми свой слов обратно я больше не могу второй такой ночь не вынесу вынесешь проворчал гет и долго еще вспоминать будешь где здесь вода кет Воды захотел. Процеди эту зеленую грязь. Получишь воду, такую ледяную, как в Альпах. Напомнил, — сказал Грех, напомнил Альпы. А знаешь, что скажу? — Не знаю. Скажу, что в Альпах было приятней. Лежишь по крайней мере на чистом льду, а не на вонючей тине. Туман поднимался все выше и, влекомый и тихим ветром, уходил на восток. солнце начинало понемногу согревать землю продрогшую за ночь становилось теплее но с теплотой сильнее зазвоння отлетворная зеленая жижа щедро разлитые по земле сотники начинали собирать воинов зазвучали сигналы все кто мог подняться откликались на них из за холмика показался слон в отличие от людей он был чистенький выхенный шагал по прежнему величественный но острый глаз непременно приметил бы в его облике нечто ущербное, такое, что обычно не вязалось с понятием слон. Впрочем, его берегли, в боях не участвовал, а все его товарищи уже погибли: одни в Альпах, другие в боях и тяжелых переходах. Какими не казались слоны могучими, а человек все-таки оказался более вынослив. Это он, сказал Ганугат. Бармакар не сразу уразумел, кого имел в виду Гэт, а Грек догадался. — Командуйся на слоне! — сказал он с почтением. — Значит, этот индус! — обрадовался Бармакар. — ты прицепился к нему, — усмехнулся Ахилл. На помощь другу пришел Гэт. — Старые друзья, еще по Карфагену. Его брат женат на его сестре. — Его, его! — передразнил Грек. — Чей брат? Чья сестра? — Гэд вспыхнул, ткнул пальцем в грудь Бармакара. — Его, брат, того индуса-сестра, твои мозги переварили? — Переварили, — успокоил Уахилл. — Осторожней, слон! И в самом деле прямо на Гэда двигался царь джунглей. На нем восседали Ганнибал и погонщик. Десятки всадников двигались следом, а руты не было видно. Воины почтительно расступились, чтобы дать дорогу слону, а великан остановился. Ганнибал указал на Гэда и резко попросил. — Кто ты? — Ганно Гэд, прачник, великий господин. А ты? — Тоже прачник, мое имя Бармакар. А ты? — Ахил, Афиннин, прачник. Шлем на голове командующего пламенел, словно огонь жертвенного костра. Доспехи на нем Сверкали при лучах восходящего солнца ни усталости, ни тревоги на его лице. Все в нем по-воински — и стать, и оружие, и взгляд. — Эта грязь на тебе очень вонючая, — сказал командующий, и душа Гэда ушла в пятки. — Великий господин, я спал в грязи и не успел почиститься. Когда ты это сделаешь? Солнце только взошло, я, наверное, найду воду, а ты... Бармакар, запинаясь, пояснил, что спал на сдохшей лошади, а во сне свалился в тину. Теперь вот дождался рассвета и надеется вновь обрести достойный вид воина. Грек не стал дожидаться, когда командующий укажет на него и прикажет объяснить легко объяснимое. Он сказал по-эллински, «Великий господин, поскольку впереди я вижу по меньшей мере сотню болот, то полагаю привести себя в порядок в конце этого пути». по которому, слава богам, и тебе мы все-таки прошагаем, не уронив чести. — И как далеко ты думаешь прожигать, любимец Зевса? Это зависит от твоего приказа. Если я прикажу шагать неделю, прекрасно, две недели, очень, очень хорошо, три недели, пусть даже четыре, с моими друзьями, — Ахилл указал на Гэда и Бармакара, — мне ничего не страшно. Ганнибалу понравился этот наемный пращник. Эти наемники требуют немало золота, но бьются честно. — Соратники, — сказал Ганнибал, — я верю в вас. Эта вера ободряет меня. Слава тем, кто погиб в этих болотах как воин. И слон прошествовал дальше, а за ним и всадники ливийские.